Глава 2. Июнь 1066 года от Рождества Христова. Окрестности Белой вежи. Узкий, хищный нос ладьи весело режет водную гладь Дона под дружной взмахи гребцов. Ветер бьет в лицо, неся с собой здорово охлаждающие водяные брызги. Солнце в начале лета неожиданно жаркое. Над головой кричат данские чайки, а впереди виднеются белокаменные стены, никогда одной из сильнейших хазарских крепостей. Хорошо. Оловцы! Заслышав клич дозорного, по моему настоянию забравшуюся на самый верх мачты и уже там привязавшую себя к стволу веревками, я крепко выругался сквозь стиснутые зубы. Опять! Лучники! Я решил не рисковать уцелевшими либурными при проходе по дону. Вместо этого мы построили три крепкие набойные ладьи. И если вся абордажная команда в настоящий момент занята греблей, то по два десятка английских лучников постоянно дежурят на крытых дощатых палубах. И сейчас, спустя всего пару секунд после моей команды, в небо взвелись срезни. Сердце не успело сделать три удара, как они врезались в группу всадников, неосторожно подобравшихся, слишком близко к правому берегу. Половцы даже не попытались ответить, лишь с диким визгом и проклятиями бросили коней в галоп, оставив на земле несколько раненых убитых. «О, там гостинчик от русской дружины». В крепости уже заметили наше приближение. Ее ворота открылись, и в нашу сторону рысями пошел отряд всадников числом в два десятка. Не желая слишком приближаться к замку, я развернулся, кормчим и жестом указав на крохотный пляж всего в сотни метров от нас. Причаливай, Макар. Кормчий понятливо кивнул, и над рекой раздался его властный громкий голос. «Левый борт, суши весла, причаливаем!» Ходящая по дону троица бывалых кормчих, старшим которой является Макар, Отлично понимают друг друга. Не раз водили купеческие караваны по реке. Правда, в последнее время путь стал слишком небезопасным из-за кровопролитной степной войны и резкого усиления половцев. Но я хочу в скором времени все изменить. Вот и сейчас кормчие наровистой повернули ладьи и неспешно повели их к отмеле, куда уже направились садники белой вежи, пока кажущиеся совсем крохотными из-за разделяющего нас расстояния. «Гой еси, греди!» «Добром встречаете, альхудом?» Старший над беловежскими ратниками воин, крепкий могучий десятник поперёк себя, шире в плечах, с уже посеребрёнными сединой волосами, голко ответил. «И ты будь здрав, воевода! А добром ильхудом встречать будем, так то зависит, с чем вы пришли». Располагающий улыбнувшись, я продолжил играть в свою партию. «С добром пришли, с добром! Князь Ростислав Владимирович за дружину свою беловежскую душой болеет». Как, говорит, там мои соколики-то в степи справляются? Так что жалование прислал своим воем до да воеводу нового. Это кого же? Всадники с недоумением возрились на меня, хотя до того при словах о жаловании я видел в их глазах живой блеск. Это хорошо. А меня и назначил. Может, слышал ты про Андрея Урманина? Так это я и есть. Последние слова я бросил особенную веску, убрав из речи напускной радуший, добавив в нее металла. И, судя по удивлению и на лицах Гриди, про меня они точно слышали. Несмотря на попытку убийства, Катепан в дальнейшем никаких активных действий не предпринимал, так что мой порезанный бок успешно зажил. Честно говоря, я в принципе и не мог быть уверенным в том, что напавшие на нас убийцы не были простыми разбойниками, но я нутром чувствовал, что византийская администрация замешана в покушении. Тем не менее, без веских доказательств я не спешил с обвинениями, Да и вообще, момент для разбирательства с сарамеями был совершенно неудачным. Я ограничился тем, что столовался только у Гориславы и всегда ходил по городу в сопровождении сильной охраны. Зато Катипан не воспротивился уходу корабельных мастеров и опытных каменщиков от слова «вообще». За пару дней до нашего отплытия он убыл в Сугдею с сильным эскортом, так и не удостоив меня личной встречи. А без его команды страж даже не пытался остановить людей, мирно грузящихся на русские ладьи. Наши купцы подогнали десяток судов, и в Триходке мы под прикрытием Элибурн перевезли более пяти сотен византийских мастеров и их семьи в устье Дона, где Еремей успел возвести острог и отрыть землянки на первое время. Здесь же меня ждали дружины отстроенной ладьи для путешествия по Дону. Убедившись, что запасы для проживания греков подготовлены в достаточном количестве, я предложил им начать возводить кирпичные стены и заложить верфи, а Александр отправил на поиск древнего Танаиса тем я и отбыл в белую вежу. И вот теперь, твердо рассчитывая заслужить обещанную князем награду, я с десятком воев вхожу в арку крепостных ворот с интересом рассматривая возведенные греческими мастерами стены. Из новгородцев со мной только родей. В моей личной гвардии случились серьезные перестановки. Точнее, Михаил и Тимофей, напомнив мне мои же слова, упросили отпустить их в Новгород. И хотя к молодым воям я успел прикипеть душой, делать нечего, пришлось выполнить их просьбу. Ведь дружинники и так были рядом не только весь наш путь до Тмутаракани, но и сопровождали меня в прошлогодних походах, надо сказать, довольно опасных. Правда, домой воя вернулся с весьма солидным прибытком. Князь выделил моим соратникам по 10 гривен серебром каждому. А еще я передал с ней послание Георгию Злате, приглашая всю семью десятников в не упреждая, что Всеслав Бречеславич через полтора года готовит зимний поход на Новгород. Мол, вести правдивые, ко мне попали случайно. Дружинники поудивлялись, но я говорил серьезно и убедительно, и Тимофей с Михаилом, привыкшие во всем мне доверять, приняли слова на веру, я видел это по их глазам. Еремей же несколько отдалился после того, как меня стали привичать в княжнем дворце. Хотя я и старался держать побратима подле себя, но князь-то выделял именно меня, а между тем, молодой, чистолюбивый греть, мечтал о ратной славе и равных моим почестях. Так что в этом походе я поставил ее командовать сборной дружины на одной злодей чем крепко обрадовал побратима. Теперь у него появился шанс проявить себя в деле, командуя крупным отрядом. Не стоит и говорить, что в его команду пошло большинство варягов с нашей либурны, хорошо знавшие новгородца. А ведь теперь нас сопровождают не только северяне, но и тмутараканские русичи, и косоги, и даже несколько византийских ветеранов стратиотов, решивших попытать счастье в моей дружине. Я решил, что боевой поход с смешанным составом позволит мне сгладить противоречия между вчерашними врагами и одновременно стереть этнические границы между представителями народов, населяющих одно княжество. Хотя бы попытаться сделать это в пределах собственной дружины. Поэтому сейчас меня сопровождают два варяга, трое русич один грек и четверо косогов. Иродия, не обладающая в отличие от Еремея, излишним честолюбием и вполне довольствующаяся ролью моего личного телохранителя. Оказавшись за крепостными стенами белой вежи, возведенной греческими инженерами из обожженного кирпича, я в очередной раз подивился мощности, монументальности хазарской постройки. Толщина стены ее по 4 метра, высота по 10. Если считать внутренний периметр, замок усилен 17 башнями и дополнительно мощным донжоном-цитаделью. Понятно, что подобными укреплениями в позднем Средневековье никого не удивишь. Но сейчас в Западной Европе второй оборонительной стены днем с огнем не сыщешь. И тем сильнее контраст внутреннего двора крепости, уставленного кочевыми шатрами в которых ютятся русские дружинники. Конечно, шатер для степи — не худший вариант жилья, но все же я ожидал от белой вежи большей цивилизованности и обжитости, что ли. Между тем со всех ее концов собираются дружинники, обступая наш малый отряд. Среди них я замечаю раненых, чьи повязки перепачканы свежей кровью. В глазах многих воинов я вижу смесь удивления и надежды, но некоторые смотрят откровенно неприязненно. Вдруг придам дамбеловежцев словно рябь прошла сопровождаемая легким шелестом их речи, и сомкнувшееся вокруг нас кольцо воев, среди которых, кстати, немало мужей яркой тюркской внешности, расступилось, пропуская ко мне десятка-два людей, облаченных в сверкающие на солнце пластинчатые доспехи. Впереди них следует высокий, статный муж с крепко загорелым лицом и вислыми усами, недобро на меня поглядывающий, видать, местный бугор. «Ну и кто к нам пожаловал? Где же воевода новый, отзовись?» Едкая ирония в голосе вышедшего вперед дружинника подтверждает мою догадку. «Я новый воеводу. Зовут меня Андрей Урманин. Я служу князю Ростиславу Владимировичу. Он берет русские земли по дону под свою руку, а вам, доблестным гридем, шлет жалование». Собравшиеся заметно оживились, но их пыло стужает недобрый добрый, ни громкий голос их командира. «Не знаем мы такого князя, а служим Святославу Ярославичу, князю Черниговскому». «Сдается мне совозванцевые смутьяны. Взять их!» — зло бросил он. Беловежцы послушно подались к нам. Мои живое схватили за рукояти мечей, но жестом остановив их язычно заговорил, чтобы мой голос был слышен всем собравшимся. «Тогда пусть ваш воевода скажет, когда вас Гриди сменит, И уж тогда не вольте нас, но пусть он ответит». Русоволосый крепыш, практически поравнявшийся со мной, все же замер, как и большинство дружинников во дворе. «Не твое собачье дело взять их». Воины вновь дернулись к нам, но тут уж я закричал громче, яростнее. «Воевода ваш не говорит, потому что сказать ему нечего. Отрезали вас половцы степью, не придет к вам Святослав на помощь, не пошлет дружину сменить вас, ибо она не дойдет». И после секундного промедления уже спокойнее добавил. «И вам отсюда не уйти, или я лгу, воевода!» Русич вперил в меня яростный взгляд, после чего громче прежнего крикнул. Лжет он. Будет смена. Скоро будет. Я злоусмехнулся. Половцы к реке вышли в двух верстах от крепости. Что, боятся они вас? Ни три сотни воинов, ни пять, ни десять из Чернигова сюда не дойдут. Куманы обманули Святослава, обещали мир, а сами уже набегом ходят на землю русские. Людей в порубежья не волят. А какую силу они набрали, вам отсюда разве не виднее? Соберет ли князь Святослав такую дружину, чтобы прогнать их? Едва ли. И вновь воевода нашел, что ответить мне. Я все же сумел втянуть ее в разговор, сумел заставить людей себя слушать. Шесть годов назад на торку все Русь уходили и на полсов объединяться. А когда это будет? Через год? Через два? Может, через шесть? Я верю, вы за высокими стенами отсидитесь, пусть и долго сидеть придется. А люд русский, что по реке поселился, как они выживать будут? И кто их от половцев защитит? Или вы в крепость направлены так, камни сторожить? Неожиданной из толпы раздался гулкий рассудительный голос. «А как же Ростислав Владимирович собрался народ-то защищать?» Вперед выдвинулся говоривший мой недавно сопровождающий седой десятник. Кивнув ему как равному, я постарался дать краткий, но максимально полный ответ. «Князь хочет восстановить все хазарские крепости по Дону, посадить в них гарнизоны, а по реке пустить ладьи с дружинами». Люд окрестный всегда за стенами спрятаться сможет, а при небольшом набеге им на помощь хоть конный отряд придет, хоть райт судовая, только сигнал дымный подай. И купцы с нашей охраны по воде ходить будут от самой Тмутуракани до Вятичей. Уже и греки херсонские в низовьях Дона у самого моря крепость новую ставят каменную. Тут уж призадумались все, а я продолжил. Нет предательства Святославу в том, что вы под руку князя Ростислава пойдете». Да вас никто и не волить не станет. Не захотите служить ему, дадим ладьи. Хоть по Дону уйдете, хоть по морю через Днепр до Киева. Или по Бугу, Аль днестру Но если примете волю князя, так серебро за службу сегодня получите. А по осени вас сменят, обещаю. Воеводы, видя, что народ внимательно слушает меня, видно, за живой я задел дружинников, нащупал нужную нить. Попытался восстановить положение. Князь Ростислав бунтаре даже данников своих удержать не мог. Куда ему Дон под руку брать? «Князя Ростислава предали дядья, лишили законного права наследования. Между тем, отец его, Владимир Ярославич, был старшим сыном великого князя. И то, что тму он себе взял, так то по правде. А косоги волновались, неужто вы не видите их в моей дружине? Признали они власть Ростислава Владимировича? Еще осенью признали». Неожиданно вновь заговорил десятник. «Складно речь, воевода». Последнее слово воин выделил насмешливой интонацией но раз вы пришли людей от половцев оборонять, так покажите себя в деле. Я, согласно, кивнул. С готовностью. Теперь уже друженик без всякой спеси склонил голову, после чего пророкотал. В двух дневных переходах выше по течению стоит старая Хазарская крепость. Не очень большая, без башен, в одной из стен был пролом. В ней наши устроили свое поселение, но пару седмиц назад к ней подошли половцы, обманом ее захватили. Сказали, что торговать будут, так как за ворота пустили отряд малый, так они стражу немногочисленную в сабли взяли. А там уж галопом основной отряд прискакал, они до того в лесу прятали сигнал, дожидаясь. Мужиков перебили баб. Бабы и детишки покрепче теперь в робичах. Мы бы и не знали, но об ту пару разъезд наш близко оказался. Помочь пытались, да куда там? Половина воев пала, оставшиеся посеченными вернулись. Хотели бы мы крепость вернуть, да сам видишь, воеводы, мало нас. Отправим половину дружины, другие самой белой вежи не удержат. Так что скажешь, воздадите половцам веру кровью, отобьете полон? Не спеша с ответом, я с вызовом обвел беловешцу взглядом и только после торжественной и громко во всеуслышанно заявил: Затем и пришли.